Глава 44. Диарви Остаток ночи я не мог крепко уснуть. Сквозь тяжелую дремоту слышал невнятное бубнение и слабые стоны. Розанна в моих объятиях напряглась и словно дернулась. Это встревожило. Опять кошмар. Не открывая глаза, я все еще находился на грани сна и бодрствования. Годы, проведенные в полевых лагерях, в постоянном ожидании нападения врага, выработали у меня способность мыслить даже в таком состоянии. Моя девочка тихо вскрикнула и сжалась. Обняв ее сильнее, я все таки заставил себя окончательно проснуться. Привстав, повернул ее на спину и не сильно тряхнул за плечо. Всё тщетно. Из-под закрытого века выкатилась одинокая слезинка, Не оставив дорожку, на виске исчезла в волосах. «Розанна!» Я попытался разбудить ее, но моя розочка, не приходя в сознание, продолжала шептать. «Нет». И столько ужаса было в ее нежном, тонком голоске. Это раздавило меня. Я не мог ей помочь, не мог изгнать демонов из ее сна. Что ей снилось? Что так испугало? «Розанна!» Обхватив ее лицо рукой, коснулся губами лба. «Сокровище мое, ну же, открой глаза и взгляни на меня!» «Нет!» В ее шепоте звучал неподдельный ужас. «Нет, пожалуйста!» Она молила кого-то о пощаде. Оскалившись, я обнял ее и прижал к своему телу, приподнимая над постелью. Разана ты слышишь меня? Проснись!» Она обмякла. И, кажется, успокоилась, но стоило мне уложить ее на подушке, как она снова всхлипнула и тихо заплакала. Зарычав, я прижался лбом к ее лбу. Она успокаивалась, не просыпаясь. Я солгал ей накануне. Не только заверемо моего она тронула, но и меня. Я видел в ее глазах невинность и чистоту, обещание безграничного счастья. Но именно это и пугало. Я боялся признаться самому себе, что так глубоко увяз в омуте ее зеленых очей. И сейчас, держа ее в объятиях, через открытые ставни смотрел, как разгорается рассвет. А в душе такая паника. Что, если не уберегу? Я никогда не боялся проиграть, а сейчас хотелось рвать и метать. Я узнал новую форму страха, потери той, что вдруг затмило солнце. Однажды я чуть не лишился сестры, а когда нашел ее, то готов был сердце из груди вынуть, понимая, что опоздал. Но это я смог пережить. Хотя наша маленькая семья так и не оправилась от удара. Но на мгновение, представив на месте кнесса Розану, Готов был выть от ужаса. Нет, я думать не мог о том, что у меня ее выкрадут. Снова. Эта мысль делала меня безумным. Мой зверь бесновался, и я готов был ему уступить. Постоянно возникала мысль увести свою избранную отсюда, скрыть где-нибудь в столице империи драконов. Но и там у меня хватало врагов. Вслушиваясь в ее дыхание, я медленно сходил с ума. Я что-то упустил из виду, что-то не понял, где-то промахнулся, и это ощущение не давало мне сомкнуть глаз. Я чего-то упрямо не вижу. Может, и стоит рассказать ей о Кнессе. Я ведь понимаю, как это ее терзает. Но вокруг Розанны вьется слишком много народа, Она может сама того, не понимая, выдать сестру. Проклятие! Вложив в это слово всю злость, я зарылся носом в волосы своей ведьмочки и сделал глубокий вдох. Сирень. Теперь этот яркий весенний аромат ассоциировался у меня только с ней. Так пахла моя душа. Закралась мысль посадить эти цветочные кусты под окнами чтобы она радовалась. Тяжёлый колокольный звон отвлек меня от мыслей. Тихо поднявшись, я поправила одеяло, укрывая свою девочку. Розана поморщилась, пробормотала что-то невнятное и повернулась на другой бок. «Спи, моя нежность!» Я легонько коснулся губами ее виска. Умывшись и одевшись, спустился в большую залу. Вегард уже был на ногах и явно чем-то встревожен. «Уже встал?» Я внимательно всмотрелся в его лицо. Усталость и темные круги под глазами. «Не ложился», — понял я. Прибыл час назад из шахт. Он неуклюже завалился в кресло и прикрыл глаза. «Что там?» — спросил я без особого интереса. углядь ярви здесь столько, что можем озолотиться. Он буквально под ногами, хоть пинай». Но, — уловил я некую недомолвку в его голосе, — мне на пути попался Густав Оран. Была битва? Нет. Медведь обошел нас по кругу, хотя сила была на его стороне. Вегард не открывал глаз. Диарви, он действительно мог разделаться со мной. Но этот проклятый перевертыш лишь помахал мне рукой на прощание. Хм... Это меня озадачило. Что-то здесь не так, брат. Может, твоя Розанна и была права насчет него? Или он пытается убедить нас в этом? У меня было иное мнение. Зачем? Вегерт пожал плечами. Мы буквально вылетели на его отряд. Он превосходил нас в два раза. Пройдясь по комнате, я сел в кресло напротив брата. Молчание затягивалось, а сам чего-то рано встал. Он громко зевнул и сел ровнее. Взгляд его покрасневших глаз остановился на мне. «Розанна видела дурной сон», — признался я. «Не мог ее добудиться, она шептала о каком-то звере. Моя жена ведь не знает, кто ее похитил. А она близка с этим Густавом. Не могла она не признать его». «А этот юнор...» Вегард поморщился. Я не спрашивал ее о нем, но они не столь близки. Обхватив затылок руками, я потянулся, но волк под присмотром. Не доверяю я ему. На территории замка каждый его шаг контролируется, особенно когда он рядом с моей женой. Чем он там занимается подальше, от нее этих стен меня не волнует. «Нет...» Вегард снова зевнул. Волк был в замке, когда ее умыкнули. У него было тысяча возможностей увести ее. Я полночи об этом думаю. А была ли эта возможность после? Может, да. Но, скорее всего, нет. Пусть он будет рядом, чтобы я видел, чем он занят. Так надежнее. Может, мы упустили еще какого бастарда? Брат растёр лицо ладонями. Смотрим на этих двух, а не видим третьего. Мы знаем, что старик Огар пообещал ее предводителю своры. В придачу половина земель. Выдохнул я устало, несмотря на то, что недавно проснулся. Это точно бастарт. Вегар вытянул ноги. Все просто, твоя жена не родит сына. Значит, у ее супруга не будет наследника, и старик вновь получит земли. Хитрая псина. Нужно искать еще одного его отпрыска. Бесхребетного дурака. Знать бы, где искать. А вот это уже другой вопрос, Дьярви. Да проси Юнора, я усмехнулся, узная обо всех бастардах Альфы Огара. Сделаю, но вряд ли старик докладывал ему обо всех своих нагуленных отпрысках. И все же не стоит забывать о медведе. Возможно, это была всего лишь уловка густова, чтобы ослабить нашу бдительность. И это тоже может быть. Брат откровенно клевал носом. «Иди спи, Вегард». Поднявшись, он кивнул и оставил меня. Откинувшись на спинку кресла, я и сам задремал. И снова колокольный звон. Распахнув глаза, увидел над собой склонившуюся Розанну. Она улыбалась. «С добрым утром, лорд Дьярви!» — прошептала мое сокровище. «Ночью ты обращалась ко мне просто по имени. Для вас это важно?» «Очень, Роза. Я хочу легкости между нами». Она облизала нижнюю губу, немного смущаясь. На пару мгновений показался кончик ее язычка, Это возбуждающе подействовало на меня и развеяло остатки сна. Тяжело вздохнув, я попытался успокоиться. «Диарви, завтрак готов!» — пролепетала она, понимая моего состояния. «Гостиную отмыли, Брэк и твой брат, а также приближенные люди ждут тебя». «Почему меня, а не нас?» «Женщина не сидит за одним столом с мужчинами». «Какие глупости, жена моя!» Подхватив ее под колени, поднял на руки. «Ты будешь рядом со мной жевать свою зелень и хрустеть овощами!» «Но так не принято!» В ее голосе звенело возмущение. «У драконов принято!» Не спуская ее с рук, я поднялся на второй ярус и вошел в гостиную. Взгляд тут же зацепился за молодую лисицу, развалившуюся между моими воинами. Это откровенно разозлило. Я начинал тихо ненавидеть эту Улли. Рядом с разносом в руках крутилась Харда и несколько девушек из кухни. «Встала!» — рыкнул я развязанной оборотница. Лисица встрепенулась и бросила полной лживой беспомощности взгляд на Розану. «Не смей на нее так смотреть. Я знаю, чего ты стоишь». Поднялась, взяла разнос у Харды и пошла работать. «И, может быть, я не погоню тебя из замка пинками!» «Дьярви!» — шепнула моя розочка. «Не смей её защищать!» — рявкнул я. «Такую я за своим столом не потерплю!» Эта уля тяжело поднялась. Старшая лисица буквально втолкнула ей в руки разнос. Поджав губы, эта девка снова попыталась разжалобить мою супругу. «Я сказал, не смей искать у нее защиту!» процидил я сквозь зубы. Пошла вон. Промыла свои лохмы. Уже достижение. Женщины, испуганно переглядываясь, двинулись на выход. «Харда!» — окрикнул я из избранницу Брека. «А ты за стол!» «Что?» «Кажется, она не поняла меня». «Женщина моего побратима обслуживать нас не будет. Сядь рядом с Бреком. Отныне это твое место». Она замялась. Мой друг поднялся и, ухватив ее за руку, чуть ли не насильно усадил рядом. Завтрак протекал в полном молчании».